15. -е. В следующий четверг, когда Фридрих пришёл домой с работы, он увидел, что мебель в гостиной сдвинута к стенам, а посреди комнаты полукругом стоят четыре стула из кухни и перед ними пепитра для ног. На маленьком столике были приготовлены чайные чашки, песочное печенье и вазочка с анисовыми леденцами. Отец: Что это? Отец хлопнул в ладоши. "Фридрих, у нас радость. Я спросил одного-двух друзей, не хотят ли они навестить меня сегодня вечером, устроить импровизированный камерный концерт, и они согласились. Я купил кое-что к столу, пью уто. У нас есть скрипач и альтист. Я могу выступить за вторую скрипку, хотя давно не практиковался. Пора, старика, сыграй разочек". На Веланчели. Фридрих снял вязаную шапку и пальто, размотал шарф. Отец, я не знаю, придут Рудольф и Йозеф, ты их обоих знаешь. Их можно не стесняться. Рудольф часто бывал у него дома, его дочка брала у Фридриха уроки виолончели, а Йозеф, старинный друг отца, они вместе играли в Берлинском филармоническом оркестре. Сейчас он преподаёт музыку в университете в Штутгарте. И Йозеф, когда приходил в гости, всегда с большим интересом слушал игру Фридриха и советовал, как её улучшить. Неплохо бы тебе, сын, произвести хорошее впечатление, хорошее впечатление. Отец так и сиял. "Я узнал, что Рудольф входит в совет директоров консерватории. Видишь, тебе будет полезно, если вы познакомитесь поближе. А Йозеф учился в консерватории, он знает, как там проходят собеседования. Я просил его просмотреть пьесы, которые мы с тобой отобрали, и посоветовать, что лучше сыграть". Фридрих упер руки в бока и высоко поднял брови. Только не говори, что ты собираешься хитрить и плести интриги, отец жестом остановил его. Уверяю тебя, Фридрих, это просто счастливый случай. Я сперва пригласил Рудольфа и только потом узнал, что он сотрудничает с консерваторией. А Иозефа я позвал, потому что ему это необходимо. Он потерял работу. Отец понизил голос. Новый гитлеровский закон о восстановлении профессионального чиновничества. Что что? По этому закону евреям запрещается работать преподавателями. А он еврей и <свят> преподаватель, блестящий притом, лучший альтист из всех, кого я знаю. Он мне рассказал, что несколько недель назад ночью собрал вещи и отправил жену и детей к родственникам потому что ему нечем платить за жильё, сам остался ухаживать за отцом, и отец болеет, его нельзя перевозить. Я пригласил Йозефу на наш домашний концерт, потому что музыка лучшее лекарство для души. Отец, ты такой добрый. Я очень хотел бы, чтобы ты для начала э сыграл нам на гармошке. То уже пьесу, что ты играл на прошлой неделе, в Брамса. Я думаю, гости оценят твоё мастерство и необычное звучание инструмента. Глаза отца сверкали. Фридрих не видел его таким оживлённым с тех пор, как их навестила Элизабет. Разве можно ему отказать? Фридрих кивнул. А теперь быстро на кухню. Поешь и ступай, переоденься, они скоро придут. Иди забудь гармонику. Фридрих похлопал себя по карману. Не забудет. Может быть, отец прав, и сегодняшний вечер принесёт им удачу.